«Милиционера на себя берешь?» «Тяжело». «Да, пожалуй. Ну, а кассу из кубку берешь?» «Еще дома обуви», — усмехнулся сударь. «Там калоши понравились». «Ах, калоши черненькие. Ага. С рубчиком. С ним. И с красным войлком. Это внутри. Наблюдательный ты парень. А как же. Врожденные способности надо развивать. И память у тебя хорошая. Хорошая у меня память, ничего не забываю».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 А вот именно фамилию менять слишком уж и точно шов заглажен. У меня глаз зоркий на это дело. В твоих интересах сказать нам правду, Ромен. Вы о моих интересах не заботьтесь, не надо. Как знаешь. А заговорить заговоришь, все скажешь. Ничего я вам не скажу, обожаемые начальники. Ничего. Марафета подкинете, тогда, может, поговорим. Так, без протокола, по-семейному. Вот сукин сын, удивленно сказал комиссар. Ну и мерзавец. — У вас сила, вы можете надо мной издеваться. — У вас сила, это точно. А издеваться так, кроме не издеваются. Издеваются над беззащитными женщинами в кассе и в скупке. Над Ленькой Самсоновым это называется по большому счету издеваться. А по-малому... — А ты наглец, парень, — сказал Садчиков. — Большой наглец. — Дайте марафета. Я тогда отойду, гражданин начальник. — Хорошо, — сказал комиссар.